Не тем более, что это вздор, а потому, что это вздор, — с недоумением подумала Жюльетта. Для всякой женщины в моем положении первое анонимное письмо — вроде как для писателя первый портрет в газете, — смеясь сказала мусь Ей, впрочем, самой было не совсем ясно, в чем тут сходство и что такое женщина в ее положении. Я совершенно к этому равнодушна. Но кто мог сделать такую гадость и зачем? Знаю, не знаю. А кто? На этот счет у меня есть предположение. Она взяла с Жюльетт клятву. Никому никогда ни слова. И поделилась с ней своим предположением. Позднее Муся сама не понимала, как она могла это сделать. Собственно, это почти так же гадко, как писать анонимные письма. Но об этом она подумала лишь тогда, когда предположение было высказано. Жюльет ахала, возмущалась и не хотела верить, хоть очень не любила баронессу Стериан. — Какие у вас основания так думать? — Никаких. — Интуиция. — Как же можно, боже мой? Жюльет не верила. Но представление об анонимном письме навсегда связалось у нее с Еленой Федоровной, точно та и в самом деле написала это письмо. Впоследствии Муся пришла к мысли, что, скорее всего, письмо было написано какой-либо соперницей дамы из бара, или, быть может, самой дамой. Вивиану она так ничего и не сказала. Однако по виду жены он догадался, что случилась неприятность. Вечером, ложась спать, Муся не утерпела и, самым банальным образом, точно ревнивая ассессорша ввернула что-то ядовитое. «Удивительно, как у вас в комиссии много вечерних занятий!» Произошел разговор, выяснялись отношения. Несмотря на искренний тон и честный открытый взгляд клервиля отношения не выяснились. Вообще все выходило не так, как в свое время представляла себе Муся, вырабатывая в Финляндии конституцию своей семейной жизни. Неясны были и отношения с Серезье. Точнее, Мусе было неясно, чего, собственно, она хочет. Ну, «Хочу, разумеется, чтоб был у ног», — в том же тоне насмешки над собой думала она. А соглашусь ли я вознаградить его страсть, — это другой вопрос. Может быть, когда дойдет до дела, я предложу ему дружбу. Это будет во всяком случае забавно. Ну и вид у него будет. Однако до дела не доходило. Муся видела, что нравится Сарезье. Но больше она ничего не видела и была этим недовольна. «Да, он ухаживает. Тоже какое глупое слово!» Григорий Иванович говорил «ловчится». Вот ша-серезье никак нельзя было бы сказать «он ловчится». Опять же, я и его понимаю. Русская дама, славянская душа, очень сложно и длинно, да еще атлет муж. Хотя он не трус. Но этот великий революционер... Преобразователь современного мира, кажется, очень дорожит своим спокойствием и удобной жизнью. То ли дело артистки и секретарши. Жюльетт хочет выйти за него замуж. Убеждена, разумеется, что никто этого не видит. Бедная девочка. Уж если со мной, великому революционному деятелю, слишком хлопотно. Что связаться с барышней при мамаши да еще при такой не соблаговорите ли вы моя дорогая совсем тем он очень мил у меня теперь обо всех гадкие мысли больше всего о себе самой от чего это от того что браун не желает меня знать от того что нет детей скорее всего я просто тема для психиатра но очень интересная тема, — думала бестолкова Муся. Леони сослалась на нездоровье,